Zero. В первый раз это был лисенок. За год до пожара. Он подошел ко мне на доступной террасе и долго влажно смотрел своими глазами цвета гнилой картошки. Пока я не понял, что он пытается говорить со мной во втором слое и не отшил его. Не получится. Я совершенно асоциален. Я отвернулся от него и пошел вдоль рядов питомцев, но лисенок зачем-то поплелся следом. Я несколько раз менял направление, но он прям-таки увивался за мной, будто муха за помойным ведром, так что я снова повернулся к нему. Ты чего, лис? Взгляд у него был настолько бессмысленный, даже для него, что мне пришлось взять его за плечо и встряхнуть. Э, лис, тебе чего надо? Говори вслух. Привет. Это... я. Медленно. С явным усилием выдавил из себя лисенок. «Я знаю, что это ты. Лис, ты что, болен?» «Нет, я не лис. Погоди, сейчас позову куратора. Нет, нет, нет, нет. Эй, успокойся!» Впрочем, он и так казался абсолютно спокойным. Даже слишком спокойным. «Просто молча следуй за ним». «За кем?» «За лисенком», — сказал лисенок. «Почему ты говоришь о себе в третьем лице?» «О себе», — еле слышно шепнул лисенок и направился к выходу с доступной террасы. Движения его были медленными и до странности плавными, как будто он шагал под водой. «Все это выглядело так дико, что я пошел следом» молча мы неспешно проплыли по коридору вышли во двор пересекли его и вошли в спецкорпус на входе нас обыскали охранник вытянул откуда то из под одежды лисенка обгрызенный карандаш потряс перед его носом пишущий предмет это зачем зачем лисенок уткнулся картофельными глазами в пишущий предмет и подвис Некоторое время он стоял неподвижно, приоткрыв рот и не моргая, полностью погрузившись в созерцание. Казалось, он внимательно изучал следы от зубов на деревянной поверхности, пытаясь при этом постичь глубинную карандашную суть, его предназначение и смысл. — усо однослойный? — охранник кивнул на лисенка. — Недоразвитый? Вроде тебя? — Альтернативно одаренный, — ответил я. — Вроде меня. Очень любит рисовать. С пишущими предметами в спецкорпус нельзя. Это... Охранник потряс в воздухе карандашом, зрачки лисенка послушно заметались из стороны в сторону. Это... нарушение. кому вышли? На минус второй. Неожиданно Бойко отрапортовал лисенок. Навестить Крекера, как он там, ему, наверное, скучно, нашему другу совсем одному пропустите, пожалуйста. «Лоскрекер давно уже полный овощ, ему не скучно. А ты нарушитель, у тебя пишущий предмет. Но я сегодня добрый. Я вас пропущу, если ты...» Охранник ткнул пальцем в лисенка. «Мне споешь». «Под запись». «А я выложу на фриктьюбе». «А ты у меня там рейтинг стал падать». «Ну, пой». «Что, Петь?» «Давай что-нибудь из фестивальных страстей». «У нас заблокированы фестивальные страсти» поразмыслив, ответил лисенок. — А, ну да, тогда извечного убийцы. — Кто охраняет твой всегда спокойный мирный сон, — затянул лисенок. — Это планетарники, кто не забудет никогда закон, он есть закон. — Это планетарники, кто больше всех всегда готов на помощь вдруг прийти. — Это «Планетарники, кто видит семь слоев и кто всегда готов в стабильности и гармонию спасти!» Но «спасти» — лисенок взвизгнул и дал петуха. Охранник благодушно захлопал в ладоши. «Молодец, хорошо спел. Теперь скажи, кто ты и сколько тебе лет. Зрителям фриктюба будет интересно». «Я, лисенок, мне двадцать лет». Я живу в исправительном доме. Раньше я был преступником, но теперь у меня маленький коэффициент потенциальной угрозы, так что я совсем скоро исправлюсь». «А скажи еще, сколько слоев ты умеешь держать одновременно?» «Один», — отчитался Селесенок. «А иногда полтора». «Отлично», — осклабился охранник. «Вы можете пройти. Пишущий предмет я верну на выходе». Лисенок медленно, словно боясь оступиться, зашагал к лифту. Крекер лежал неподвижно, закрыв глаза, как обычно. Он лежал так уже очень давно. Три раза в день медсестра кормила его и меняла памперсы. Два раза в день переворачивала сбоку на бок. Один раз в день перед сном протирала ему лицо и промежность влажными гигиеническими салфетками. Один раз в неделю его купали. Все остальное время он просто лежал. Три года назад, когда Крекер совсем перестал шевелиться и диагноз «апатический ступор» сменился диагнозом «кома первой степени», само собой возник вопрос об искусственной паузе. Администрация дома после нескольких совещаний решила подвергнуть Крекера паузе, как только у него исчезнут основные рефлексы, и он потеряет способность дышать и принимать пищу естественным образом. Ну а до тех пор, пока он обременял персонал не больше, чем любой исправляемый грудничок, ему был предоставлен уход. Жидкая пища, памперсы и гигиенические салфетки. Ничего больше, никаких обследований, медикаментов, аппаратов жизнеобеспечения. Никаких дополнительных действий. Ничего сверх того, что он бы и так получал после естественной паузы. Они не рассчитывали, что он протянет так долго. Они давали ему от месяца до шести. Не позднее, чем через полгода, говорили они, исправляемый крекер разучится глотать и дышать. Не позднее, чем через полгода, исправляемый крекер временно перестанет существовать. Но прошло полгода, а потом еще год и еще полтора, а он все существовал. Тихо и ненавязчиво, как окуклившийся питомец. Ему было шестнадцать, когда его внесли в черный список и перевели в спецкорпус. Ему было двадцать, когда он в последний раз повернул голову и посмотрел на меня через стекло. После этого Крекер оцепенел окончательно, и я почти перестал его навещать. Ему было двадцать три, когда лисенок спел песню про планетарников и снова привел меня на минус второй. За те семь лет, что Крекер провел в камере под исправительным светом, он усох, пожелтел и скрючился, как неживой любимец, приколотый булавкой к картону и оставленный под стеклом на добрую память. Старость вгрызлась в его шестнадцатилетнее тело вредоносным грибком, не дав организму пройти предначертанный ему цикл превращений. Молодость, зрелость. В свои двадцать три он выглядел одновременно старичком и подростком. Он напоминал одну из тех картинок перевертышей, которые в детстве мне совали поднос психологи. Смотришь, вроде бы красивая дама в шляпе с пером, а потом щелк, Да это же длиннозубая ведьма. Медсестра называла Крекера куколкой. Я тоже стала его так называть. Про себя. Он был неправильной, больной куколкой, из которой никогда не вылупится крылатое существо. Когда мы пришли, Крекер лежал неподвижно, закрыв глаза. Как обычно. Лисенок подошел вплотную к камере Крекера и уткнулся лицом в стекло. Так он простоял с полминуты, после чего повернулся ко мне, вытянулся по струнке и открыл рот, словно опять собирался петь. И я не был на минус втором полгода. За это время маленький сын мясника научился хорошо ползать и даже вставать на ножки, держась руками за стекло камеры. Заметив нас, Он как раз проделал этот трюк и теперь стоял, чуть покачиваясь в своих нарядных штанишках «Мне повезет», сосал замызганную желтую соску и переводил внимательный взгляд с лисенка на меня и обратно. Я надавил себе пальцем на нос снизу вверх, как раньше, но он не засмеялся. После паузы он, похоже, забыл, что свинка — это смешно. После паузы сын вообще перестал улыбаться. Скорее всего, никто ему просто не показал, как делается эта гримаса. Зачем нарываться? Улыбка черносписочника — очень плохая примета. Я отпустил свой нос и растянул губы в самом, что ни на есть доброжелательном оскале. Малыш отпрянул от стекла, упал и скривился в беззвучном плаче. Я пожалел, что пришел. «Эй, Лис, зачем ты меня сюда притащил?» я не лис я уже сказал тягуче пропел лисенок зрачки его расползлись по радужке как пятна гнили по картофельной кожуре я соскучился вот и позвал тебя ты не приходил ко мне так давно смерти нет друг смерти Начал я и подавился словами. Что-то, то ли рвотный рефлекс, то ли слезный, мешало мне говорить, горло свело. Что-то, то ли радость, то ли усталость, набухло во мне, сделав меня очень тяжелым. Я почувствовал непреодолимое желание сесть и сел на пол, привалившись к прозрачной стенке. Там, за стенкой лежал мой неподвижный, скрюченный друг, к которому я не приходил так давно. «Это ты?» — прошептал я сквозь спазм, сквозь звуконепроницаемое стекло. «Ты? Крекер?» «Конечно я! Кто же еще?» — ровно ответил Лисенок. «Кто еще, кроме Крекера?» Взломает любой пароль, пройдет через любую защиту. «Я рад тебя видеть, друг, хотя у тебя такой глупый вид. Ха-ха!» Лисенок облизнул пересохшие губы и продолжил, старательно артикулируя. «Хи! Хо! Хо!» «Типа я смеюсь. Жаль, пока не добился». Чтобы этот идиот смеялся, естественно. «Как ты...» «А лисенок, что ты с ним сделал?» «Ничего особенного. Просто взломал его ячейку. Защита у него совсем слабенькая». «Но ты...» «То есть он... Он это ты?» хи Ха! Ты все же смешной». Равнодушно сказал Лисенок. Он — это он. Просто я в нем немного поковырялся. Отключил лишнее. Установил режим вслух. Задал простейшие алгоритмы. Куда идти? Промежуточные точки. Конечная цель. Это на время. Скоро его отпущу. Все сотру. Забудет. Это невозможно, подумал я. Невозможно, невозможно никак. Это возможно, ответил Крекер губами лисенка, точно прочел мои мысли. Это самое малое. Ты даже представить себе не можешь, каким штукам я теперь научился. Ты слышишь, «О чем я думаю?» «Конечно, нет, но догадаться несложно. Мимика у тебя выразительная. Хо-хе-хи!» «Да засмейся хоть раз нормально, лисенок, мать твою!» Лисенок икнул. Его лицо было пустым и усталым, как будто он силился вспомнить сон и никак не мог. Я перевел взгляд на Крекера. Засохшая неподвижная куколка. «Открой глаза», — попросил я. «Посмотри на меня». «Смотрю», — покорно отозвался лисенок. Н «Не так, сам». «Нет». «Не можешь?» «Лишнее действие. Уйдет много сил и памяти. Потеряю над ним контроль. Больше не загружаю мозг бессмысленными командами». Мне стало тоскливо. «Пожалуйста». «Нет, глупости. Мало времени. Скоро включатся камеры наблюдения». «Здесь разве есть камеры? В нашем секретном месте?» «Везде есть камеры. Но эти я отключил ненадолго». «Ты отключил?» Я перевел взгляд с лисенка на неподвижного крекера и обратно. «Ты?» «Самое малое», — снова сказал Лисенок, — «из того, что я теперь могу сделать». Сын мясника, я совсем про него забыл, неожиданно завалился на спину и возбужденно задрыгал всеми конечностями. «Закачал ему первый сезон малышариков», — устало отчитался Лисенок. «Эти уроды подключили ему сразу четырехсотый», Без предыстории ничего не поймет. А с предысторией поймет. Да, теперь будет все понимать. Я им займусь. Будет видеть много слоев. «Научи его улыбаться», — попросил я. «Нет, плохая примета». «Ты разве веришь в приметы?» «Я — нет. Они — да. Не хочу, чтобы видели в нем» угрозу. Лисенок надолго умолк. Лицо его стало неподвижным и тусклым, как просроченное чудо-солнышко. Крекер все так же лежал без движения. На какую-то долю секунды мне показалось, что уголки его губ слегка напряглись в обещании улыбки. Но это был обман зрения, или Крекер не сдержал обещания. Обман в любом случае. Сын мясника, открыв рот и пуская слюни, пялился на меня, потом помахал рукой. Не мне, а словно кому-то сидящему у меня в животе. Я тоже хотел ему помахать, но тут до меня дошло. Он даже не видит меня. Он во втором слое, с малышариками и живушим, смотрит первую серию. Я помнил эту серию, мне показывали ее в группе естественного развития. Она называлась «Знакомство». «Кто-кто в нашем доме живет? Привет, я Утяж, привет, я Мартыш, а ты кто, малыш?» Сын мясника показал на себя пальцем и опять помахал. «Кто-кто в нашем доме живет? Вставай в хоровод!» Сын мясника протянул руки невидимым новым друзьям и завертелся вокруг своей оси. «Я знал, что это значит». Он должен был стать частью шара, частью живуша. Но что-то пошло не так, что-то случилось, что-то плохое, злое. Сын мясника вдруг резко дернулся вправо, упал, как будто его толкнули, закрыл руками глаза, стараясь отгородиться от чего-то, чего я не мог увидеть, и разинул рот в плаче. — Я кое-что перемонтировал, — неожиданно подал голос лисенок. Сын мясника, уполз к дальней стене камеры, лег на пол и подтянул к подбородку колени. Его била крупная дрожь. Я изменил облик живуша. живушь чудовище. Это жестоко. Я приблизился к камере сына. Тот посмотрел на меня мокрыми больными глазами. «Жестоко, Крекер! Смотри, он напуган!» Зачем тебе мучить ребенка? Будет бояться чудовище. Не захочет быть частью чудовища. С детства будет на твоей стороне. Но у меня нет никакой есть. Чудовище с одной стороны, ты с другой. Отдельно, вне его. В будущем тебе понадобятся друзья». Мой будущий друг, свернувшись клубком на полу, ритмично подергивался всем телом, пытаясь заснуть. До паузы он точно так же себя убаюкивал. Свет. Этот пустой и белый исправительный свет. Под ним, наверное, так трудно уходить в сон. Зато так просто потерять разум. Я отвернулся. Снова накатила усталость. Но не та, что придавливает к полу и мешает дышать, а другая — та, что пропитывает все твое тело невидимой ватой, отравляет и избавляет от боли, дарит тебе безразличие. — Ты сумасшедший, — сказал я, стараясь не глядеть ни на Крекера, ни на его заложника. — Здесь, в Исправительном, какое может быть будущее? Какие друзья? Разве как ты и сын сидящие в непроницаемых колбах. «Не рад самих колбах», — проскрипел лисенок. Лис плохо выглядел. Лицо его стало бледным и влажным, как очищенный картофельный клубень. Он по-прежнему стоял, вытянувшись по струнке, и ноги его заметно дрожали. «Ты бы присел, что ли, Алис? Или прилег бы?» «Я... я дно... жу...» «Дай ему отдохнуть, крекер Ему плохо! Отпусти его, наконец!» «Скоро!» — сказал лисенок с усилием по слогам. «Пом-ги ему сесть!» Я усадил лисенка на пол, прислонив спиной к стене Крэкеровой камеры. Он прикрыл глаза и какое-то время молчал. Потом снова заговорил тихо, но достаточно внятно. «Ты прав!» В этом доме нет будущего, поэтому я тебя пригласил. Тебе нужно отсюда выбраться. Ты бредишь, Крекер. Нет времени, не перебивай, слушай. Лисенок отрывисто выхаркивал из себя короткие фразы. «Ты выберешься?» «Не сразу. Потом. Помогу. Пока информация. Важно знать, прежде всего...» Болтуны, они хитрее, чем кажется. В тот раз, непослушным языком лиса, одеревеневшими голосовыми связками лиса, сухими его губами, Крекер рассказал мне про болтунов. Про то, что болтун, который болтается на поясе каждого планетарника, не просто устройство для записи и ведения бесед. Про то, что болтун скрывает в себе чудесный секрет. Внутри болтуна запрятан крошечный цереброн. Неинвазивный. Такой, как раньше. Последняя модель, бывшая в употреблении до Рождества. Про то, что маленький цереброн дублирует всю информацию с социослота планетарника. Иными словами, является копией его ячейки. И в ситуации форс-мажора, если социослот планетарника отключается... Его цереброн продолжает функционировать. Про то, что обычно социослот отключается при физической паузе планетарника. В этом случае внешний цереброн оказывается очень полезен. Планетарная служба скачает всю информацию из ячейки временно несуществующего планетарника, с его болтуна. Про то, что теоретически, чисто теоретически... Возможен и другой форс-мажор. Например, планетарник жив, но его социослот слот поврежден. Допустим, ранение, травма черепа. Маловероятно, но все же. Тогда планетарник извлечет из болтуна цереброн и, чтобы остаться в социо, подключиться к нему. Через внешний порт. Внутри лисенка что-то забулькало. «Алтун, внешний порт. Лис, тебя...» а рисует ему. Лис вывалил изо рта язык, покрытый серым налетом, и его вырвало на сияющий пол.